Просто Билл. Если вы являетесь представителем поколения X или даже поколения Y, то вы наверняка с нежностью вспоминаете утренние субботние мультфильмы, когда мобильные телефоны были еще редкостью, а единственная игровая платформа, доступная в домах большинства людей, отличалась плохой графикой, Дети проводили субботнее утро, прилипнув к телевизору, за просмотром «Капитана дикаря, «Супердрузей» и других популярных шоу. Хотя по сегодняшним меркам большинство этих мультфильмов выглядели вполне пристойно, у родителей возникли претензии к отсутствию, по их мнению, образовательного содержания. Поэтому, пытаясь проявить должную гибкость, В 1970-х годах телеканалы начали транслировать промежуточные программы. Самым популярным и известным из них стал сериал «Школа рока». Впервые проект вышел в эфир в 1973 году и шел вплоть до 1985 года. Позднее к нему возвращались в 1990-х и 2000-х годах. Однако эти версии представляли собой лишь тень оригинала как с точки зрения популярности, так и влияния. Поэтому давайте сосредоточимся на первоначальном шоу. В сериале демонстрировались анимационные, образовательные виньетки о математике, науке, грамматике и американской истории. Многие композиции написал и исполнил «Боб Дороу». Но одна из самых запоминающихся «I'm just a bill» принадлежит перу Джека Фришберга, а исполнил ее Джек Шелден. В песне повествуется о Билле, который, согласно переводу, всего лишь законопроект, надеющийся однажды стать законом. В песне рассказывается о процессе, в ходе которого зарождается законопроект, сталкивается с потенциальным правом вето и в итоге становится законом. Песня вышла не только запоминающейся, но и поучительной. Но каким бы популярным и познавательным ни был школьный рок, он так и не смог пережить смену времен, когда в середине 1980-х годов популярность утренних субботних мультфильмов достигла своего пика, потребность в образовательных программах резко снизилась. Родители начали беспокоиться о сатанизме в рок-музыке и Dungeons and Dragons, а не о том, чтобы ребенок чему-то научился субботним утром. И когда авторы и исполнители школьного рока в 1990-х годах попытались возродить сериал, они столкнулись с сокращением рынка сбыта своих короткометражек. Субботние утренние мультфильмы ушли в прошлое, а все представители поколения x когда когда-то следившие за сериями школьного рока, либо создавали семьи, либо учились в колледже, либо пытались создать гранж-группы. Для нового школьного рока попросту не нашлось подходящего зрителя. Тем не менее, у тех из нас, кто вырос, просматривая субботние утренние мультфильмы, навсегда останутся приятные воспоминания о школьном роке, да и YouTube еще никто не отменял.